Эмма. Когда я вхожу к Джейкобу, он сгорбился над столом, бурчит под нос Боба Марли и яростно пишет на зеленом коврике, которым накрыта столешница. «1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. Я беру из его руки карандаш». Джейкоб поворачивается ко мне на вращающемся стуле. «Я возбуждаю тебя, малышка!» С горечью изрекает он. «Никаких цитат из фильмов», — говорю я ему, особенно из Остина Пауэрса. Я понимаю, ты расстроен. «Погодите-ка, предполагалось, что моя мать отрабатывает свои свидетельские показания с моим адвокатом, а вместо этого ее язык наполовину засунут ему в горло? Да, это могло меня немного расстроить». Я подавляю гневную вспышку, которая загорается у меня в груди. Прежде всего, я полностью готова к даче показаний. И потом, я не собиралась целовать его. Это как-то само вышло. «Такие вещи сами собой не происходят», — возражает Джейкоб. «Вы или хотите, чтобы они произошли, или нет?» «Хорошо, хорошо. Думаю, после 15 лет, проведенных в одиночестве, я не стану возражать, если кто-то проявит ко мне интерес». «Не кто-то!» — говорит Джейкоб. «А мой адвокат?» Он полностью сосредоточен на деле, Джейкоб. «Меня он не волнует. Если этот человек не выполняет свою работу, я могу просто его уволить. Но ты...» — кричит Джейкоб. «Как ты можешь поступать со мной так именно сейчас? Ты моя мать!» Я стою почти вплотную к нему и говорю. «Всю жизнь я посвятила заботе о тебе. И люблю тебя так, что готов в любой момент поменяться с тобой местами. Но это не означает, что я не заслуживаю счастья». «Ну, надеюсь, ты будешь по-настоящему счастлива, когда я проиграю этот процесс, пока ты занималась своими шашнями». И тут я даю ему пощечину. Не знаю, кто из нас удивлен сильнее. Я в жизни не била Джейкоба. Он держится за щеку рукой, а на коже у него проступает красный отпечаток моей ладони. «Прости. О, Боже, Джейкоб, прости меня!» Торопливо бормочу я, слова кувыркаются у меня на языке. «Я принесу тебе лед». Джейкоб смотрит на меня так, будто впервые видит, поэтому я не ухожу, а усаживаю его на кровать, притягиваю к себе, как делала, когда он был маленьким и не мог выносить мир в таких количествах, и начинаю раскачиваться вместо него. Он постепенно расслабляется. «Джейкоб, я не хотела обижать тебя». Только сказав это, я понимаю, что повторил те самые слова, которые раньше он говорил мне про Джесс Огилве. Столько лет у Джейкоба случались вспышки гнева, нервные срывы, панические атаки, и мне приходилось сдерживать его, садиться сверху, сжимать его, будто тисками. Но ни разу не довелось ударить. Я знаю неписные правила. Хорошие родители не дают детям шлепков. Награда работает лучше наказания. И тем не менее, чтобы сорваться, мне хватило одного момента раздражения, вызванного пониманием, что я не могу разорваться и одновременно быть тем, кем нужно и кем хочется». Не то же, Али, случилось с Джейкобом. Оливер звонил четыре раза за вечер, но, видя его номер на экране, я не брала трубку. Может, так я себя наказываю или просто не знаю, что сказать. В начале третьего ночи дверь в мою спальню тихонько приоткрывается. Я мгновенно сажусь в постели, ожидая появления Джейкоба. Но вместо него входит Генри. На нем штаны от пижамы и футболка с надписью «Нет такого места, как 127-001». «Я увидел, что у тебя горит свет», — говорит он. «Не спится». Генри качает головой. «А тебе?» «Нет». Он показывает рукой на край кровати. «Можно». Я пододвигаюсь. Генри присаживается с моей стороны постели, но смотрит на лежащую рядом со мной подушку. «Знаю», — говорю я. «Это, наверное, выглядит немного странно». «Нет, дело в том, что теперь я сплю на левой стороне постели, как ты. И удивляюсь, почему так вышло. Я откидываюсь на спинку кровати. У меня нет ответов на многие вопросы. Я не знаю, из-за чего разгорелся весь этот крик. Деликатно, — говорит Генри. Но я его слышал. Да, у нас бывали вечера и получше. Я должен извиниться перед тобой, Эмма. Прежде всего за то, что явился вот так». Нужно было, по крайней мере, спросить. У тебя хватает проблем без того, чтобы возиться со мной. Наверное, я действительно думал только о себе. К счастью, мне к этому не привыкать. И это еще одна вещь, за которую я должен просить прощения. Мне следовало быть здесь и во все другие вечера, когда тут поднимался крик или, или были капризы, или еще что-нибудь, сопровождавшее взросление Джейкоба. Я, вероятно, узнал о нем больше за сегодняшний день в суде, чем за восемнадцать лет его жизни. Я должен был помогать вам в тяжелые времена. Я слегка улыбаюсь. Полагаю, в том и состоит разница между нами. Мне хотелось, чтобы ты был здесь в хорошие времена. Я смотрю поверх его плеча в коридор. Джейкоб очень милый, забавный. И такой умный, что иногда у меня от него голова идет кругом. Жаль, что тебе не довелось узнать его с этой стороны. Генри пожимает мою руку, лежащую поверх одеяла. «Ты хорошая мама, Эмма», — говорит он, и мне приходится отвести глаза, потому что я вспоминаю свою ссору с Джейкобом. А потом Генри спрашивает. «Он это сделал?» Я медленно поворачиваюсь к нему. «Это имеет значение?» Помню только один случай, когда я обругал Джейкоба. Ему тогда было 12 лет, и он никак не отметил мой день рождения. Ни открыткой, ни подарком, даже не обнял и не поздравил — хотя за предыдущие недели я сделала достаточное количество намеков. Так вот, однажды вечером, приготовив обед, я поставила перед Джейкобом тарелку, грохнув ею об стол сильнее, чем обычно, и напрасно, как обычно, ждала, что Джейкоб скажет спасибо. «А как насчет легкой благодарности?» — взорвалась я. «Как насчет признания, что я кое-что сделала для тебя?» Джейкоб смущенно посмотрел на меня потом на свою тарелку. «Я приготовил тебе ужин. Я сложила твое выстиранное белье». «Я отвезла тебя в школу и обратно. Ты когда-нибудь задумывался, почему я делаю все это?» «Потому что это твоя работа?» «Нет, потому что я люблю тебя. А когда любишь кого-то, то делаешь для него разные вещи, ни на что не жалуясь». «Но ты жалуешься». «В тот момент мне стало ясно, Джейкоб никогда не поймет, что такое любовь. Он купил бы мне подарок на день рождения, если бы я ясно сказала ему сделать это. Но это не был бы подарок от души. Нельзя никого заставить любить вас». Это чувство должно идти изнутри, а Джейкоб скроен иначе. Помню, я резко вышла из кухни, некоторое время сидела на крыльце по светам луны, который не светово все облекло отражение солнечного сияния.